ключи от жизни или элементарная физика. Принцип номер 10. Правильное мировоззрение, невежество. Первый свой миллион долларов я профукал в 92-м. прикиньте даже ловкие н о в о р и ш и в бывшем союзе в это время только делали первые деньги а я их уже лишился это был не последний миллион который я так легко спустил рассказывает наш друг андрей на что спустил то как в анекдоте часть на алкоголь проституток за границу остальные потратил зря ну купил квартиру бывшей жене и сыну еще партнеры кидали меня много раз но все равно я выстраивал бизнес схемы которые помогали быстро восстановиться В целом жизнь была веселая. Я попробовал за это время все, включая самые разнообразные наркотики. Но со временем понял, что меня ничего не радует. Пробовал экстрим, прыгал с парашютом и без него. Летал в Вингсьюте, знаешь, такой специальный костюм-крыло. А для чего? Вот я спрашиваю, для чего. Вообще не вижу никакого смысла в собственном существовании и даже чувствую, что не всегда хочу жить». Это я понял, когда врезался в дерево, летя со скалы на скорости 150 км в час. Поломался сильно и некоторую жажду жизни ощутил, когда лежал в больнице. А когда выздоровел, снова потерял. Неужели, чтобы ее найти, нужно каждый раз немного умирать? Не хочу снова переживать эту боль, но что тогда делать, чтобы понять, для чего вот это вот все? Чтобы найти смысл жизни, необходимо соблюдать десятый этический принцип – правильное мировоззрение, невежество. Так создается рай. Мы понимаем кармические взаимосвязи, желаем развить в себе самые лучшие черты характера и трансформировать негативные. Умеем себя сдержать и не сорваться, если агрессия накатывает на нас. Мы умеем не ответить злом на зло, вовремя вспоминаем, что вся реальность исходит из нас. Регулярно очищаем свою плохую карму с помощью четырех сил и достигаем своих целей с помощью четырех шагов. Имеем четкое понимание, что из хорошего может вырасти только хорошее, а плохие действия приведут только к неприятностям. Мы имеем огромное желание помогать другим, мы чувствуем в себе силу изменить мир и делаем конкретные шаги для этого. Плоды райских семян. Нас окружают мудрые люди, у нас есть наставники и учителя, мы понимаем, как работает реальность, наше существование наполнено смыслом, мы радуемся жизни. У нас много энергии и желания менять себя и этот мир к лучшему. Мы знаем, для чего живем, осознаем высшую миссию, понимаем, почему попадаем в те или иные ситуации. С мудростью переживаем неприятности, со временем этих неприятностей становится все меньше, поскольку мы знаем, как их устранить. Мы не сетуем на Бога, на окружение и правительство. Наша работа интересна и полезна большому количеству людей. Вокруг нас люди, у которых высокие моральные принципы, для которых честность и порядочность превыше всего, они добры и сострадательны. Так создается ад. Непонимание законов причинно-следственных связей. Мы полны невежественных мыслей по типу «дам взятку, получу соответствующие документы». «Буду на всем экономить, и у меня станет больше денег». «Обману партнера в бизнесе, разбогатею». «Меня бросил муж, потому что нашел более молодую». Неправильное мировоззрение. Мы думаем и верим в то, что из добра получается зло, и наоборот, что причиняя зло и вред другим, можно стать успешным. Жалуемся на судьбу, карму, Бога, на просеки на Схмеловской, соседей, начальника, президента, виним в своих неудачах других. Не понимаем, что обман неизбежно ведет к обману, измены к предательству, а скупость к безденежью. Это все моменты, когда мы не помним о пустоте, забываем о семенах и о том, что в с ё что мы видим, это только наша ментальная проекция и все исходит из нашего сознания. Плоды адских семян. Вы живете в мире, где источников радости становится все меньше и меньше. Не понимаете, что такое счастье и как к нему прийти. Ничто не может дать вам защиты. Вы живете в реальности, где очень много с т р а д а н и й и войн, не понимаете, как прийти к своим целям и какая стратегия сработает. Ваши шаги не приводят вас к желаемым результатам, а зачастую дают обратные результаты. Люди вводят вас в заблуждение. У вас нет духовного учителя. Вы принимаете ложную информацию за чистую монету и через какое-то время разочаровываетесь, чувствуя себя глупцом. Вам сложно понять глубокие идеи. а тем более внедрить их на практике. Ответ «злом на зло» становится вашей основной манерой поведения. Вокруг вас люди, которые считают правильным воровать, издеваться, подавлять. У вас нет ощущения защиты, всегда есть предчувствие, что должно случиться что-то плохое. Вы пребываете в убеждении, что бизнес делается исключительно ради материального благополучия. В результате из него уходит духовная составляющая – он рано или поздно рушится под якобы внешними обстоятельствами. Вы практикуете взятки, откаты, черные схемы, постоянно сталкиваетесь с тем, что на вас давят окружающие и обстоятельства. Вокруг вас много нытиков, жалобщиков, которые ищут виноватых во внешнем мире. Много говорят, но ничего не делают для того, чтобы изменить свою реальность. Актуальны е симптомы, характерные при несоблюдении всех других принципов. антидот. Умение видеть потенциал в любой вещи. Изучение законов причины и следствия. Понимание закона пустоты. Поддержание правильного мировоззрения. Рассмотрение наших дел в свете кармы, проживая скрытый потенциал вещей. Постоянная практика четырех шагов и засевание своей судьбы прекрасными семенами. Тщательное соблюдение принципов этического поведения. Если вы сталкиваетесь с проблемой, то задавайте себе вопрос, какими семенами я это создал, и как я могу это изменить согласно четырем шагам и ослабить согласно четырем силам. Пригрела на груди змею, оказавшуюся ангелом. Лола Эргашева, мастер нашего фестиваля «Жизнь как чудо в Казахстане», поведала, как несколько лет назад, живя в Ташкенте, была владелицей образовательного центра. Дела шли хорошо, клиентов было много, денежные ручейки журчали бесперебойно. И вот однажды она обучила человека, который открыл точно такой же центр на первом этаже здания, в котором находился ее офис. В результате поток клиентов перестал доходить до второго этажа, оставаясь на первом. Люди приходили и спрашивали, «Это центр Лолы Ргашевой?» «Конечно, она сейчас вышла по делам, а вы располагаетесь, выпейте чайку, давайте деньги-то». «Я пригрела на груди змею», — говорит Лола. «Я обучила человека всему, что знала, дала ему самое лучшее, а его действия привели к тому, что у меня закончились клиенты. Я возмущалась, долго не могла понять, зачем мне это». Позже Лола переехала в Казахстан, и там открыла такой же центр, но главное, стала изучать кармический менеджмент. Именно вопросы, связанные с чувством несправедливости, и привели ее к изучению законов кармы. Это дало понимание того, как существуют и взаимодействуют все вещи в жизни. Лола стала поставлять клиентов другим преподавателям. В результате ее доход увеличился в 5-6 раз. Используя принципы кармического менеджмента, она купила дом своим родственникам, 10 лет существовавшим без своего жилья. Ну и вообще, жизнь заиграла новыми красками. А главное, я поняла, что тот человек, который перекрыл мне бизнес в Ташкенте, Был на самом деле ангелом, подтолкнувшим меня к изучению кармического менеджмента. Марина твердо решила не давать взятку. В мае 2014 года мы прописались в своей квартире в Киеве. У нас тогда на руках была пятимесячная дочь. и Я пошла по месту жительства получать детские деньги. Сотрудники госконторы сказали, что получить их будет очень проблематично, так как на момент рождения ребенка у меня была еще луганская прописка, и для того, чтобы удостовериться, что я не получила детские деньги в Луганске, мне нужно оттуда получить подтверждение. Летом 2014 года это было сделать нереально, так как в то время на моей малой родине шла война. Не было света, интернета и вообще никакой связи с регионом. А без этого подтверждения киевские власти не могли дать пособие. Много вас таких ходит. «Немного высокомерно», – резюмировала чиновница. «Вон из Крыма приезжают молодые мамашки, и там получают деньги, и тут, поэтому у нас приказ всех тщательно проверять». У меня было искушение предложить сотруднице социального отдела взятку за решение этого вопроса. Это были мимолетные мысли, которые я тут же отследила и прогнала. Я твердо решила, что не буду давать взятку. Если мне не выплатят детское пособие, а это около полутора тысяч долларов, смирюсь. Я не хотела сеять семена нечестного государства. Хватит. Уже насеяли так, что война идет. И если получу свои деньги, то без взяток. Сделаю все, что будет в моих силах, буду ходить сто раз, заполнять бумаги, пытаясь дозвониться в Луганск, чтобы навести справки. А если не выйдет, то будь что будет. Главное, я помнила десятый принцип, и применительно к данной ситуации его можно было свести к одному утверждению. Невзятка – причина того, что мне дадут детские. В Луганск я не дозвонилась, но госслужащий в Киеве сказала, «Я прошу вас поверить мне, я честно не получала в Луганске детские деньги. Я давно живу в Киеве, а в Луганске была последний раз два года назад». Она разводит руками, мол, ничего сделать не могу. у к а з а н и я есть у к а з а н и я нужны п о д т в е р ж д е н и е из Луганска. Окей, принимаю законы своего государства и подчиняюсь. А через две недели мне лично звонит начальник отдела и говорит, «Так, Хмеловская, приходите, я написала от вашего имени расписку, что я такая-то и такая-то, честно не получала деньги по старому месту прописки в Луганске и прошу вас выплатить мне пособие в Киеве. Ушам своим не верю и бегу в припрыжку оформлять пособие». В общем, таким образом, абсолютно честно, никому не давая взяток, я получила детские деньги. В тот момент подумал о том, что лично я сейчас строю честную страну. в которой будут жить мои дети и где каждый добросовестно выполняет свои обязанности. Дневник свободного человека. Пример номер один. Что было в плюс? Попал в пробку на дороге. Не стал думать о плохой власти, вспомнил, что пробку создал я тем, что не пропускал других. Что было в минус? Злился на медленный интернет, критиковал заторможенного провайдера. Антидот. Буду целый день помнить, что заторможенного провайдера создаю я. Оставлю критику. Пример номер два. Что было в плюс? Раздражал шум у соседей. Вспомнил, где я сам издавал громкие звуки, ругался, кричал. Понял, что так закрывается моя плохая карма. Поблагодарил соседей. Шум прекратился. Что и требовалось доказать. Что было в минус? Снова накатились сомнения относительно моего жизненного пути. Антидот. Вспомню несколько человек, которых сам сбивал с пути, вырывал из потока. Мысленно попрошу у них прощения, не буду больше так делать. Пример номер три. Что было в плюс? Дети слушали музыку, которая мне не нравится. Не стал выключать, потому что подумал о том, что это только я так ее воспринимаю. Что было в минус? Думал об олигархах. Поддался сомнением, что только щедрость причина богатства. Думал, может, причина все же в том, что они наворовали деньги. антидот завтра проявлю особую щедрость дам хорошие чаевые мастеру который придет чинить стиральную машинку и подумаю что может ненавистные мне олигархи также создавали свое богатство десятый принцип на наш взгляд самый сложный вместе с тем его понимание дает самые невероятные плоды прямо сейчас напишите пример своего невежества и мудрости что в плюсе что в минусе Антидот. Если не можете вспомнить ничего, что было в ближайшие сутки, анализируйте последние 48 часов, 72 и так далее, пока не вспомните хоть что-то. п и с ь м а трудящихся. Что мне делать? Вроде много знаю, что-то умею, но совершенно нет идей, ясности и понимания, куда двигаться. И такому положению дел тоже есть причина определённые кармические семена. Поэтому первое Вам нужно следить, не сбиваете ли вы других людей с их пути. Это может проявляться в мелочах. Например, кто-то воодушевленно рассказывает что-то с эмоциональным посылом, а вы раз и перебили. И человек потерял мысль, забыл, о чем говорил. У него сумятица, неясность в голове, он смущен растерян. Прекратите перебивать подобным образом людей и начнете постепенно обретать свой путь. Второе. Не доделывайте за других их дела. Например, ребенок может сам одеваться, ему уже 6 лет, а мамочка все натягивает на него колготки. Следите, где люди хотят проявить самостоятельность, и давайте им это сделать. Мы же напротив часто включаем позицию «я лучше знаю, давай я сделаю за тебя» и опять перекрываем энергию человека. Он в растерянности. Не то же ли вы испытываете, когда не знаете, в какую сторону двигаться? Третье. Конечно, прекратите сеять семена злорадства, начните радоваться за других людей, которые достигли того же, что и вы. Об этом в предыдущих главах. Что делать, если я вроде бы понимаю принцип работы семян, но не до конца? Вот иногда четко осознаю, деньги пришли в мою жизнь, потому что я стараюсь быть щедрым. Грубый шеф, потому что грублю в семье. Но иногда возникают сомнения, я не грублю, а шеф кричит. Вроде бы правильный ответ, сходят старые семена. Но где доказательства? Сразу оговоримся, сомнения – это нормально. У обычных людей они проявляются постоянно, даже у тех, кто говорит об этих семенах. И мы не призываем верить всему, о чем мы тут пишем. Практикуйте, попробуйте вести какое-то время дневник. Сравните потом вашу жизнь до и после. И да, случается, что вы, например, регулярно соблюдаете первый принцип, а ваше здоровье ухудшается. и вас охватывает отчаяние, д да о горе он синим пламенем, этот первый принцип, да и другие тоже. Может, помните, когда-то была песня с такими словами? «И только я один дожил до седин, не занимаясь спортом никогда. Любил я женщин и вино, играл на деньги в домино, и весел был и пьян почти всегда». Это как раз о сомнении в том, как работает карма, и когда вы попадаете в такую ситуацию, вы невольно начинаете соблазняться со слагательным наклонением «а если бы?». А ведь действительно, если бы я за год не потратил столько денег на благотворительность, то мое финансовое состояние было бы более стабильным. Если бы врал, то продажи были бы лучше. Если бы изменял, то был бы более счастлив в личной жизни. Логично? Конечно, логично. Но сослагательное наклонение работает и против такого хода мыслей. Если бы не эти проявления благотворительности, может, я бы уже давно стоял на паперти». Если бы врал, то продажи остановились бы еще полгода назад. Если бы изменял... Знаем мужа и жену, которые довольно серьезно практиковали кармический менеджмент, отказались от лжи и воровства и добились довольно серьезных успехов. Однако потом не просто прекратили соблюдать принципы свободы, но принялись активно их нарушать, в силу внешних обстоятельств. Результат кинул партнер на очень большую сумму. Бизнес встал, дошло до того, что не хватало денег на еду. правоохранители возбудили два уголовных дела. Со временем вырулили, но рассуждать о том, что воровство и обман – не причина бедности, как-то расхотелось. Не хотим читать морали, ибо дело это неблагодарное. Выбирайте сами, что вам по душе. Наблюдайте, что происходит с вами, когда вы соблюдаете этические принципы, а что, когда не соблюдаете. Но есть одна оговорка – «Если вы дослушали до этих слов, значит, ознакомились с ними». И удары судьбы больнее в том случае, если вы знаете, как все работает, хотя и незнание законов не освобождает от ответственности, в том числе от уголовной. Дела в отношении наших друзей были закрыты, но неприятных осадочков оставили много. Чудо истории. Физика на службе у кармы. Долго думал над тем, как работает десятый принцип, и решил применить это на практике, пишет Вениамин. «У меня есть зависимость. Где-то раз в две недели я напиваюсь. Употребляю в основном хорошие напитки – виски, ром, элитную водку. Причем во время пьянок всегда наступает такой момент, когда я иду в разнос и уже не могу остановиться. В результате возлияний под заборами пока не валялся, но ощущения наутро паршивые. Себя не упрекал, голову пеплом не посыпал, но пытался понять, что меня заставляет пить». Ответ вроде бы очевиден, хочется расслабиться, отвлечься. И действительно, когда пью, чувствую, что в какой-то момент становится легче. Я всегда думал, что умеренные дозы алкоголя помогают расслабиться. Но когда стал изучать кармический менеджмент, и особенно десятый принцип, понял, что расслабление никак не связано с алкоголем. Расслабление связано с расслаблением. Если ты помогал кому-то расслабляться, то алкоголь тебя расслабит. Если напрягал, напряжет. А если расслабление и приходит после возлияний, это не значит, что в результате этих самых возлияний. И это даже не колдовство, это элементарная физика, а поскольку я по образованию физик, то решил практиковать. Словом, я стал помогать расслабляться другим людям. Вернее, даже так, прекратил их напрягать. Отказался от тотального контроля и т р е б о в а н и я от домашних безусловного подчинения. Стал говорить мягче и тише. И вскоре достиг первых результатов. Алкогольные напитки, которые я употреблял, начали мне казаться более мягкими. Я стал пить их с большим удовольствием. И при этом пил гораздо меньше, расслаблялся больше. Ушли жестокие похмелья. Продолжил эксперимент ы через некоторое время почувствовал, что не хочу пить, что мне и без этого становится хорошо. Вы можете быть умным, иметь диплом крутого физика, рассуждать об этой функции Эйлера, Но не понимать элементарные вещи, расслабиться можно только в том случае, если вы сами подарили кому-то расслабление. Но главное даже не это. Практика десятого принципа принесла в мою жизнь понимание смысла жизни. Давайте от обратного. Если к расслаблению приводит не то, что мы кому-то дарим расслабление, а убивающая организм жидкость, если вы становитесь богатым только благодаря тому, что кого-то обворовали, а дипломированный психолог говорит, что для укрепления брака нужно сходить налево, то зачем тогда жить? Если же мы понимаем, только мы ответственны за то, что происходит вокруг нас, значит только мы и можем это менять. Мы можем менять себя, свою семью, свою страну. Лично для меня десятый принцип именно об этом. Как вести дневник свободы? Чтобы начать жить в раю, нужно научиться сеять соответствующие семена. чему мы вас и учили всю аудиокнигу. Если огонь ада л е ж и т вам пятки, необходимо понять, как вы сами его создаете. Предлагаем запустить внутрь себя Шерлока Холмса. Для этого вы можете начать вести электронный дневник в приложении, например, BookApp. Сделать его самостоятельно или приобрести печатную версию дневника свободного человека, в котором мы совместили кармический ежедневник и деловой. Вариант в е д е н и я дневника номер один. Классический вариант, который дает геше Майкл Роуч. Разделите страницу на шесть одинаковых ячеек и в каждой из них проставьте цифры от одного до шести. Напротив каждой цифры укажите соответствующий этой цифре принцип. В каждой ячейке обозначьте такие строфы. Плюс, минус, антидот. Выставьте время с интервалом в два часа. Ставьте будильник на обозначенное время, и когда слышите звонок, отрывайтесь от дел и заполняйте соответствующую графу своего кармического дневника. Вот что у вас в итоге получится. 9.00. Первый. Сохранение жизни, несохранение жизни. Плюс, минус, антидот. 11.00. Второй. Сохранение имущества других – щедрость, несохранение имущества других – воровство. Плюс, минус, антидот. 13.00. Третий. Сексуальная чистоплотность, сексуальная нечистоплотность, плюс-минус антидот. 15.00. Четвертый. Правда, ложь, плюс-минус антидот. 17.00. Пятый. Соединяющие разговоры, разъединяющие разговоры, плюс-минус антидот. 19.00. Шестой. Уважительная речь, грубая речь, плюс-минус антидот. Вот цитата из методического пособия, как вести ш е с т и р а з о в ы й дневник, написанного самим Геше Майклом. Вы наблюдаете только за шестью принципами в день. Вы проходите от одного до шести в первый день, проходите с седьмого по второй. 7, 8, 9, 10, 1, 2 на следующий день. Затем с третьего по восьмой. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот так вы циклически проходите по всем принципам. Звучит будильник в 9.00 и «Защищал ли я жизнь?» «Нет». «Предложил ли я морковный сок кому-то за последние 24 часа?» «Нет». «А за последние 48 часов?» «Ага, одну вещь я таки сделал». Негативом, минусом, будет что-то вроде того, что вы мало поспали ночью. Все, что вы сделали во вред себе, имеет значение. Вы являетесь одним из живых существ во Вселенной. Вы должны заботиться о себе тоже. Таким образом, недостаточно поспал, съел больше мороженого, чем надо было, записываем то, что вредит вам или кому-то еще. Антидот. Это очень-очень конкретное маленькое действие, которое вам нужно выполнить в следующие 24 или 48 часов. Лечь спать вовремя сегодня, почистить полки в ванной, потому как букашки могут залезть туда и погибнуть, когда вы туда поставите чашку с кофе. Спуститесь до таких мелочей в своей морали. Если вы сделаете это, то перенесете свою задницу в рай еще в этой жизни. Почему? Потому что ваша мораль подошла предельно близко к мелочам реальной жизни, конкретным вещам, которые происходят вокруг. Не помещайте в графе негатива минус «я плохой человек». Не ставьте также «я люблю шоколад». Это должно быть что-то конкретное. «Я съел шоколадку во второй половине дня». «Я съел целую плитку вместо нескольких кусочков». а в списке антидот нужно писать что-то вроде «Чтобы не случилось в ближайшие три часа, я не собираюсь есть шоколад». Даже если вы намерены через четыре часа им полакомиться. Мораль начинается с малого, самоконтроль начинается с малого. Понятно? Три часа самоконтроля является хорошим началом. Этого достаточно, это больше, чем вы когда-либо делали раньше. И вы обнаружите, если продолжите в таком духе, то через пару месяцев ваш самоконтроль станет невероятным. Не вписывайте что-то нереальное в список антидот. Не говорите «я никогда не буду снова смотреть на женщин на улице». Делайте что-то действительно реальное и конкретное. Вариант в е д е н и я дневника номер два. Если вам тяжело ввести шестиразовый дневник, начните с двух- или трехразового. Поставьте свой будильник на 9.00, 13.00 и 19.00. Пообещайте себе, что через месяц-другой вы дорастете до четырехразового дневника. И так, пока не придете к ш е с т и р а з о в о м у Лучше заполнить дневник два-три раза, чем не делать это совсем. И проговорите посвящение на любое свое усилие, посвященное ведению дневника. Я посвящаю свои действия тому, чтобы и в дальнейшем вести дневник свободы и соблюдать этические принципы регулярно и шесть раз в день. Вариант в е д е н и я дневника номер три. Вы можете взять прицел на какой-то один этический принцип. Например, вы знаете, что склонны к осуждению. Это соединяющая речь, р а з ъ е д и н я ю щ и е разговоры. Сделайте трех- или шестиразовый дневник только на один принцип и работайте над ним, пока не увидите изменения в своей реальности. Учителя рассказывали такой случай. Одну девушку очень раздражала родственница, которая всегда ныла, жаловалась, осуждала других, критиковала правительство. Уверены, в вашей реальности тоже есть такие родственницы. Девушка начала соблюдать принцип, касающийся соединяющей речи, разъединяющих разговоров. И очень тщательно следила за собой, где и когда она критикует, осуждает, проявляет недовольство, не говорит слов благодарности и так далее. И, о чудо, через два месяца вечно жалующуюся родственницу будто подменили. Ее разговоры стали только по делу, она прекратила говорить на темы политики, спорта, нерадивых соседей, вороватых депутатов, плохой погоды. Теперь она рассказывала о рецептах и приносила пробовать все, что приготовила, начала рассказывать веселые истории из своей молодости, вспоминать все то хорошее, что было в ее жизни, делиться планами на будущее. Например, озвучила, что хочет увидеть остров Крит и даже начала откладывать деньги на п у т е ш е с т в и е Возвращайтесь из Запорожья От себя добавим, что введение такого дневника далеко не самая простая практика. Она требует упорства и осознания своих действий. Мы по максимуму постарались упростить вашу работу над собой и замотивировать вас. Здесь хочется сказать, что самое сложное в этой, как, впрочем, и других практиках – не начать ее, а продолжить практику после того, как вас что-то выбьет из вашего привычного ритма. Часто бывает так, человек говорит, «Я выполнял практику, все было хорошо, а потом уехал в Запорожье на две недели». вернулся и уже не делаю ее хотя понимаю как она нужна запорожье в данном случае условность некая внешняя причина чтобы не возобновлять работу поэтому хотим сказать уезжать в запорожье выбиваться из ритма нормально наверное только робот не выбивается из него и то до тех пор пока батарейки не сядут важно научиться возвращаться из запорожья возвращайтесь возобновляйте свои практики особенно то что касается ведения дневника Ведь с ее помощью вы начинаете управлять своей жизнью. В противном случае жизнь, вернее обстоятельства, которые вы решили назвать внешними, управляет вами. Письма трудящихся. Что делать, если я не могу вспомнить ничего негативного или позитивного за прошедшие два часа? Перенеситесь своим сознанием во вчера, на неделю назад, на год, на 10 лет назад. и записывайте тот случай, который вспомнили из прошлого, любого прошлого, далекого и не очень. Вот что пишет наша клиентка Ника. «У меня лично всегда проблемы с заполнением графы, касающиеся третьего этического принципа, поэтому выписываю все случаи из своей бурной молодости. И то, что встречалась с парнями, у которых были девушки, и флиртовала с женатыми, и одевалась вызывающе, и фотографии в купальнике публиковала, и обсуждал а интимные подробности других. Из прошлого всегда есть что записать, вагоны и маленькая тележка. Как антидот каждый раз выбираю сделать что-то из этого списка, одеться скромно или вести себя сдержанно с мужчинами, или не рассказывать сегодня пошлые анекдоты и не хихикать над двузначными шуточками. Что делать, если пропустили запись? Когда приходит время заполнять следующую графу, просто вспомните то, что связано с предыдущей, и заполните обе.